Глава 15. Нашествие женщин. Эмиль сидел за столом в гостиной и тихо злился, слушая стенания матери. «Вы только посмотрите, что она в спальне устроила! Только посмотрите! А я ведь говорила ей, что залог счастливого брака – это порядок!» Фрида Карловна неустанно мерила шагами гостиную, то и дело возводя руки к потолку. От быстрой ходьбы и переизбытка эмоций – Ее идеальная ракушка из темно-коричневых волос подрастрепалась, но она этого даже не замечала. Видно, Лора об этом не подумала, когда собирала вещи. Вздохнул Эмиль и посмотрел на мать с осуждением. «Как и ты не подумала о том, что нужно спросить у меня, прежде чем вести ей ключи?» «А я что?» Мать возрелась на него недоуменно. «Я помочь хотела, заодно спросить, как продвигаются дела с будущей беременностью. Должен же кто-то девочке помочь, раз сама не соизволила подарить тебе ребенка?» и я помочь хотела, когда советовала Лоре пить побольше витаминов. Но твоя жена не слухмяная», – подала голос с дивана бабушка Амалия Фридриховна. Она, как и мать Эмиля, тут же примчалась к нему непрошенной гостьей. Все еще крепкая, энергичная в свои 70, хотя и абсолютно седая, Амалия Фридриховна по-прежнему любила находиться в гуще событий. Эмиль мысленно закатил глаза, А заодно трижды проклял добродушную в кавычках соседку, с которой мать крепко сдружилась. Впрочем, сдружилась не то слово. Скорее уж сыграла на одиночестве той, чтобы втереться в доверие с единственной целью – иметь свежие данные о жизни сына. Соседка-то матери и наплела. «Что-то давно не видно лорочке. Не случилось ли у них с Эмилем чего? Так кричали недавно, так ругались». И вот Чип и Дейл в виде его матери и бабушки срочно явились на помощь Эмилю, хотя он их об этом не просил. Поддержать, дать мудрый совет, разобраться в ситуации, а заодно свести с ума и вымотать остатки нервов. «Может, и хорошо, что ушла», – махнула рукой мать. «Что это за жена такая? Раз может вот так запросто хлопнуть дверью, было бы из-за чего хлопать вообще». «Подумать только, от машины отказалась», – оживилась бабушка. Эмиль тут же пожалел, что не соврал что-нибудь матери, когда она спросила про злосчастный седан, красовавшийся у подъезда. «Не жила она в голодные девяностые», — продолжала шипеть ядом бабушка. «Когда мы с твоей матерью остались тут брошенными твоим безмозглым дедушкой после того, как он привез нас из Германии, Ох, хлебнули горе полную чашу. Если хочешь знать, в те времена за машину...» «Любая бы нагулиного ребенка простила, а тут Адюльтер. Приличная девушка и не заметила бы. Правильно я говорю, Фрида?» Мать кивнула и продолжила. «Уж, конечно, можно засунуть гордость подальше, когда предлагают такой шикарный подкуп». «Подкуп?» Это слово больно резануло. Эмелю вдруг стало очень противно на душе. «Да». Он пригнал чертов седан к окнам квартиры тещи для того, чтобы максимально быстро помириться с Лорой. Но когда делала это, в голову не закралась мысль, что это может быть воспринято ею так. Он, вообще-то, осуществлял ее мечту, ведь она этого хотела, сама ему говорила. А еще он надеялся, что машина послужит хорошим поводом для примирения. В самом деле, ведь Лора его любила так, значит, скучала, Значит, без него ей было так же хреново, как и ему. Но он вполне допускал, что дурацкая гордость диктовала ей продолжать дуть губы. Он машину в дар той гордости пригнал. Также хотел показать, что намногое многое ради нее готов. Это была демонстрация его к ней чувств. Выразил, как умел. Однако мать с бабушкой все опошлили до невозможности. Вопреки их суждениям, Эмиль не хотел покупать лору. Он просто хотел, чтобы она вернулась. «Любым способом». «Да, наверное, со стороны это действительно виделось банальным подкупом». «Что не делается, все к лучшему, дорогой сыночек», – наконец махнула рукой мать. «Я давно хотела познакомить тебя с Мирочкой. Замечательная девочка, дочь моего бизнес-партнера. Золотая в том смысле, что отец ее владеет заводом по изготовлению золотых изделий. Или вот розочка». Снова ожила бабушка, чем не пара нашему Эмилю, всяко лучше этой Лоры. Эмиль на секунду представил, что эти двое могут устроить ему в ближайшие дни, если им позволить. Еще не хватало начинать с кем-то знакомиться. Тогда Лора точно не подпустит его к себе и на пушечный выстрел. Да и не мог он себя представить в компании каких-то там золотых дев. «Ничего, что я женат?» – спросил он у матери, строго на нее посмотрев. «Ты же сам сказал, что твоя жена подала на развод!» Захлопала густо накрашенными ресницами она. «Свято место пусто не бывает!» «Но мы же еще не развелись, может, все наладится!» «А зачем налаживать?» Вперила в него строгий взгляд бабушка. «Девушка не годится!» «Что это такое? Хлопать дверьми и уходить!» «Ни наследника родить не может, ни семью сохранить!» «Нет, она не годится тебе в спутнице жизни!» «Зря мы тебя благословили!» «Спасибо!» – успокоили. Полили бальзама на душу, а точнее скипидаром ошпарили. Он резко поднялся с места и смерил родственниц угрюмым взглядом. «Уважаемые дамы, шли б вы...» Он с усилием проглотил последнее слово, так просящееся наружу. «Домой! Идите уже домой!» «Ну как же, мы же помочь хотим!» – тут же запричитали обе. «Давай я тебе ужин приготовлю!» – предложила бабушка. «А я квартиру приберу, твоя ж не сподобилась!» – вторила ей мать. «Сам справлюсь, не маленький уже!» – строго процедил Эмиль. «И не вздумайте устраивать мне никаких знакомств!» Не слушая возражений, он вытолкал обеих вон. Потом оглядел бардак, кое-как распихал вещи по шкафам и пошел варить пельмени. Только от чего то они получились и в половину не такими вкусными, как у Лоры. «Нет, я не хочу разводиться!» Крутил он в голове одну и ту же мысль.